Глава двадцать Лето начиналось жаркое, даже ночью дышать было трудно, а в лесу было холодно, как в погребе, ночью тем более. Прямо коже ощущалось: ночь будет насыщенной не для того, чтобы спать. Колька бесшумно, как индеец, крался за яшкой, держась на расстоянии и в тени. Предосторожность была излишней. Анчутка вообще не скрывался. Свертки, полученные от Соньки, он сунул за пазуху еще у корпуса лагеря. Вот и вся конспирация. По неволе возникала мыслишка. «Да ну, может, и ничего страшного?» «Просто передала. А вот интересно, что такого ничего страшного могла отдавать мелкая чертяка Сонька крупному дураку Анчутке среди ночи?» «Ничего хорошего, это точно». И куда шел этот великий конспиратор, догадаться было просто. По этому лесу и по этой тропе он мог следовать лишь к ходу, через который они все не раз лазали из гаража ДПР в лес и обратно. Вот и еще повод скрижетать зубами. Зачем, если ничего эдакого не задумал, среди ночи тащиться к этому проходу? Если бы просто загулял со Светкой, можно просто зайти с главной проходной «Охранница, гражданка, товарищ Чох, всегда на посту, поворчит, поскандалит, но обязательно пустит!» «Права Светка!» «Яшка мутит!» «А вот что именно и с кем, сейчас выясним!» «Вот та самая прогалина в лесу, и по-прежнему к ней шла дорожка!» «Как легко можно было видеть, куда менее заросшая, чем раньше!» «Анчутка, присев на корточки, потянул кусок земли, то есть деревянный щит», укрытый для маскировки дерном, прикрывающий вход в лаз. Тут Яшка огляделся. Колька замер в тени, и Анчутка, ничего не увидев, полез вниз, закрыв за собой крышку. Колька посчитал про себя три раза постой и двинулся тоже. Осторожно сдвинул крышку, прислушался. «Тишина! Ушел далеко, надо спешить!» Спустившись по деревянной лестнице, Колька быстро пошел по тоннелю, потому что с той стороны коридор кончается стенкой. Фуфу, и сверху, из гаража, закрывается намертво. Если Яшка вылезет и ее закроет, получится глупо. Придется возвращаться назад, самому со стороны ДПР не выбраться. Глаза привыкли к темноте. Колька, касаясь пальцами стен, шел уверенно, К тому же направление указывал и сквозняк. Значит, с той стороны лаз открыт. Если лаз открыт, значит, там пельмень, потому что Андрюха — всесильный и единоличный повелитель гаража, в котором стоит его драгоценный трактор и весь инструмент. В гараж пельмень никого не пустит, может, даже и заведующего. И Андрюха, значит, тоже. Яшку Колька нагнал. Впереди слышались его шаги. Стало быть, коридор уперся в стену. Наверху послышался скрежет жести и приглушенная ругань. Кто-то поминал черта безрукого. «Точно! Пельмень тут! В деле!» Голос поминаемого гада произнес. «Держи лестницу, придурок! До да тут тебя ждать!» Вспыхнуло пятно света. Колька остановился, прижимаясь к стене. Пельмень, злой как черт, опускал сверху, раздвигая по секциям лестницу. «Ползи вверх, змей, чтоб тебя!» Яшка гудел из темени. «Долезу! Чего собачишься? Держи крепче!» Наконец взобрался Яшка. Пельмень вышел из тайника, жестяного шкафа, в котором двоим места не было. Показалась взъерушенная голова Анчутки. Потом сам он целиком вылез и, развернувшись к Андрюхе спиной, потянул вверх лестницу. Только она почему-то упрямилась, и снизу голос Кольки Пожарского произнес, зло и многообещающее. «Ну-ну, не дергайся, не надо!» Но Яшка дернулся, и пельмень. В какой-то момент у обоих возникла подлая мысль выдернуть лестницу, захлопнуть крышку и навесить на шкаф замок. Но это означало забить гвоздь в гроб их давней дружбы. В общем, не решились. Потом все трое сидели на ящиках в гараже, а на рогошке лежали веером проклятые червонцы. Молчали. И гараж молчал. Только капала вода с разболтанного крана, который никак руки не доходили подтянуть. Пахло горячим маслом, чуть-чуть ржавчиной брезентом. Под ним скрывался старый трактор. Андрюхина — гордость. Развалюха, восстановленная по крупицам. Колька спросил, кивнув в сторону молчаливой глыбы. — Как старик? — пельмень угрюмо сообщил. — Захандрил чего-то. Ни с того, ни с сего. Полгода с ним бился, теперь все на смарку. Масло, что ли, дерьмо? — Когда масло — дерьмо, мотор кирдык, — согласился Колька. «Так, нет?» Пельмень скривился, вздохнул, сходил куда-то в угол и вернулся с трехлитровкой. Разлили, выпили. Колька, крекнув, многообещающе заявил. «Начну с главного». Мужики заметно напряглись, и Пожарский завершил мысль. «Пиво стоящее». Смешливая анчутко хохотнул. Пельмень хмыкнул. «Теперь тоже главное», — снова начал Колька. «Князев ваш, контрабандист, душегуб, налетчик. Это то, что я знаю наверняка. Теперь вот это, — он указал на веер на мешке, — говорит, что еще и делатель фальшивок. Вам не многовато, нет?» «Это откуда такое?» — спросил пельмень. «Что? Контрабанда, налеты?» — пояснил Яшка. «Не такого он окраса». «Вы просто не знаете», — объяснил Колька, подливая себе еще, «для красноречия». Вы ведь с раскопок деру дали до того, как все выяснилось, да? А вот то, что те, которые с ним трудились, перемерли к чёртовой матери. Вас ничего так не напугало? Ну хлебнули пального бывает, парировал Анчутка. Бывает, поддакнул Пожарский. А я вот своими глазами видел Сергеевну тотчас после того, как князь в нее пальнул. Сергеевну это нашу что ли? переспросил Пельмень. «В Веденскую? Ее. Она ж как сюда попала? С Петровки. Выслеживала князя и под видом стажерки сюда устроилась». Анчутка закряхтел, почесал в затылке. «Черт, а он на ее половине живет. А она-то сама где? С мелким?» и усилием спросил. «Жива?» «Не знаю», — зловеще отозвался Колька. «А вот еще тебе фактик». «Светка мне призналась, что Милка Самохина. Помните же?» «А то...» «Так вот, последний, с кем она разговаривала, кто ее куда-то повел, князь...» «Светка-то откуда?» — начал было пельмень, но Колька отбил легко. Она его лично знала, давным-давно. «А с Милкой что стряслось, вы слышали?» Анчутка отвернулся. Пельмень смотрел в угол. «Конечно, слышали. Кто ж не слышал?» «Грохот большой был. Вот ты раскиньте мозгами, мужики, почему с вами по-другому будет? Вы ему как свидетели ни к чему». «Да мужик-то порядочный», — начал было Андрюха, — «но и на это было что возразить». «А Герман как? Порядочный был?» Пельмень, дернувшись, потер простреленное плечо. Анчутку передернула. «Ну да, досталось им от того доброго дяденьки, который и замерзнуть в лесу не дал, и заработок обеспечил. Ну а когда нашел, что хотел, тут и попытался обоих пустить в расход». «Наталья-то жива?» — начал было Анчутка. И снова Колька прервал. Наталью-то он пристрелить пытался до Катьки. И добил бы, помешали. Жива до сих пор, потому что нужна зачем-то, как и вы». Более всего на свете хотелось треснуть по этим чугунным головам, чтобы соображали быстрее. Наконец, пельмень, свирепо потянув воздух носом, разлил из банки пива, спросил прямо. «Что делать будем? Я же их и тоже в кассу подсунул». В последний момент Колька удержался от мата, выдохнув. «Ну это... пельмень...» «Все!» — прорычал тот. Все знаю, что скажешь. Правильно говорят. Кого в чем обвинишь, в том же заляпаешься. Я не оправдываюсь. Виноват, сяду. А я-то, — возмутился Яшка, — ты как хочешь, своя голова есть. Анчутка обиделся. Пельмень тотчас покаялся. Ладно тебе, — приобняв за шею, боднул головой и тотчас, застыдившись, отстранился. — Будем решать, — деловито уточнил Колька. Времени мало. «Пора», — согласился Анчутка. Немногословный Андрюха кивнул. Под брезентом внутри трактора что-то глухо, одобрительно щелкнуло. Около часу спустя Колька, умиротворенный и довольный, возвращался обратно на свой пост. Лес уже не казался темным и беспросветным, а может, уже просто брежил рассвет, но в любом случае было легко на душе. Нашелся и выход — и человек, на которого получилось свалить бремя принятия решения. К тому же умный, все понимающий, хорошо знакомый и не из района. Потому что договорились так. С первыми петухами Яшка и Андрей поедут на Петровку, найдут волена и приступят к активному покаянию с содействием следствию. Славно-то как! И еще более отлегло от сердца, когда, заглянув в спальню к девчатам, Колька убедился в том, что Сонька со своим верным медведем на месте. Он даже для вящей уверенности потыкал пальцем и, услышав недовольное сонное ворчание, окончательно успокоился. Все на месте, и даже леска, брошенная накануне, как-то совершенно покладисто распуталась и приняла вид приличный и аккуратный.